Глава двадцать 83 Восемьдесят третий год. Пассажиры Боинга. Чон обвис в своем кресле, видимо, потеряв сознание. А я понял, что делать мне в кабине больше нечего. Высунулся в люк, помахал санитаром и начал помогать в эвакуации пассажиров. Тут в основном мазиаты были, но с десяток человек и белых. Один из них прямо обратился ко мне на английском. «Вы из местной администрации?» — спросил он. «Да, не стал вдаваться в детали я. Оттуда?» «Я сенатор Соединенных Штатов Ларри Макдональд, и я требую встречи с нашим консулом», — сходу заявил он. «Окей, господин сенатор», — отвечал я. «Сейчас выведем всех пассажиров, и я тут же передам ваши требования по инстанциям. От какого штата вы, сенатор, если не секрет?» «Не секрет», — подумав, сообщил он. «От штата Джорджия». А потом добавил. Я опоздал на рейс Pan American. Пришлось пересесть на этот. «Сочувствую, мистер Макдональд», — ответил я. «Но сейчас все проблемы, кажется, позади». А тут и санитары подоспели. Два дюжих паренька в белых халатах с носилками. «Значит так, парни», — начал распоряжаться я. «У пилота в кабине сломана рука. В бизнес-классе — это перед кабиной. У одного корейца перелом ноги, а в экономе — вон там, трое лежачих. Не проверял, что с ними. Начните с пилота, что ли». Они послушались моего мудрого совета и протопали в кабину, а ко мне тем временем подошел один азиат в очень хорошем костюме и взял меня за плечо. «Я Джозеф Лау из Гонконга, и мне срочно надо прибыть туда через семь... Нет, уже через шесть часов, у меня очень важная встреча!» «Миллионер?» — спросил я у Макдональда, а тот ответил. «Бери выше, парень. Он миллиардер, его компания называется Chinese Estate — офисная и жилая недвижимость». Я готов прямо тут выписать чек на любую разумную сумму для того, чтобы побыстрее добраться до Гонконга. «Сожалею, мистер Лау», — ответил я. «Но на территории Советского Союза ваши чеки вряд ли имеют юридическую силу. Придется подождать, пока не пришлют запасной самолет. На этом вы вряд ли куда улетите». А санитары тем временем вытащили и унесли пилота. Почти все пассажиры спустились по двум трапам, и ко мне в салоне присоединился капитан. «Ну ты хват, Петя!» — похвалил он меня. «Ловко ситуацию разрулил, а эти двое чего не уходят?» И он показал на Макдональда Славу. «Европеец — это сенатор из Штатов. Это как у нас член Верховного Совета. Он хочет встретиться с консулом. азиат — миллионер из Гонконга. Ему загорелось немедленно туда вылететь. Какая-то сделка у него сорвется из-за этой аварии». «Где ж мы ему консула-то возьмем?» озадачился капитан. «Ближайший, по-моему, в Иркутске сидит. Это четыре часа лета». Да и никто не разрешит ему лететь в режимную зону. А китайцу, значит, позарез надо в Гонконг, и миллионер он настоящий не липовый. Сенатор подтвердил, что он даже миллиардер, ответил я, готов подписать чек на любую озвученную нами сумму, ну если его оперативно вывезут. Вот даже как, одачился капитан. Ладно, сейчас провентилируем вопрос. Через полчаса посадка транспортника из Владика. Прилетают большие люди из штаба округа. Так что наши дела на этом, похоже, заканчиваются. «И меня отпустят в Москву?» С затаенной надеждой спросил я. «Там видно будет», — буркнул капитан. «Выводи этих двоих отсюда к чертовой матери». «Что он сказал?» — спросил сенатор. «Приедет консул?» А китаец добавил. «Меня отправят в Гонконг!» «Насчет вас, мистер Лао, — ответил я, — вопрос сейчас будет решаться, а вас, господин сенатор, к сожалению, ничем обрадовать не смогу. Ближайший консул в трех тысячах километров отсюда, и его никто допустить не может. Пока не может. Через полчаса ожидается посадка борта с важными людьми из центра. Может, они что-то придумают». «Тогда организуйте мне хотя бы телефонный звонок в Вашингтон. Или в Сеул!» — пошел на принцип сенатор. «Хорошо? — вздохнул я». Я передам ваши требования, как только вы покинете самолет и присоединитесь к остальным пассажирам». Всех пассажиров «Боинга» отвезли в местную Елизовскую гостиницу. «Ну, вы сами, наверное, в курсе, какие у нас были гостиницы в провинциальных аэропортах. Там разрыдаться было в пору от этих продавленных кроватей и протертого линолеума, но корейцы и этому были рады». Гостиничная администрация всех постояльцев в 24 минуты выписала, поменяла белье и их заселили по 4-5 человек в номер. А через полчаса у нас действительно приземлился ТУ-154 из Владивостока. По громкой связи, естественно, ничего не объявили. Полковник, успевший переодеться в уставную форму, капитан и майор встретили гостей по стойке смирно. Далее два ухватистых паренька с волчьими глазами взяли меня за шкирку и допрашивали о всех деталях битый час. А еще далее, когда они меня наконец-то освободили от назойливого внимания, я столкнулся с тем самым седым капитаном. Он куда-то целеустремленно следовал по нижнему этажу, и тут у меня созрел вопрос. «Товарищ капитан», — спросил я, — «а что со вторым-то самолетом, ну, который над нами прилетел?» Тот посмотрел на меня соловилым взглядом, видимо, не просто прошла встреча с руководящим составом, и ответил, «Радио включи, там все расскажут». «Где ж я тут радио-то найду?» — подумал я, возвращаясь к своему напарнику Сергею. «О, а я думал, тебя окончательно в ВВС рекрутировали!» — весело встретил он меня. «Ну что там с Боингом-то?» «Лучше не спрашивай», — махнул рукой я. «А скажи, где тут радио можно послушать? Первую программу или маяк на худой конец?» «У буфетчицы на полочке приемник стоит». «Хорош приемник. Океан», — ответил наблюдательный Серега. «Можно попросить, чтобы включила». «Попроси», — сказал я ему. «У тебя, похоже, с ней наладились конструктивные отношения». Он молча встал и подошел к буфетной стойке, а через полминуты я услышал следующее. В ночь с 31 августа на 1 сентября СГ самолет неустановленной принадлежности со стороны Тихого океана вошел в воздушное пространство над полуостровом Камчатка. Затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без аэронавигационных огней. На запросы не отвечал и в связь с радиодиспетчерской службой не вступал. Поднятые навстречу самолету нарушителю истребители ПВО пытались оказать помощь в выводе его на ближайший аэродром, однако самолет нарушитель на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря.